Странника не оставляло чувство разочарования. Он толком не мог сказать, чего ждал от встречи, но уж верно не такого. Конечно, не подозревай он о готовящемся покушении, информация была бы весьма ценной, но сейчас пустышка! А может быть, все не так, как представляется? Быть может... Атор сообщил брату то, что известно ему о покушении, а все остальное то от старший додумал сам и пришел глянуть, насколько я вообще гожусь для переговоров. Впрочем, тот факт, что командование партизан пошло на контакт с разыскивающей их контрразведкой, сам по себе говорит о многом. Конечно, можно допустить, что это какая-то провокация, попытка его скомпрометировать, но уж больно мудрено. «Правильнее предположить, что они встревожены, сильно встревожены. Было бы глупо ожидать, что они мне разом выложат все карты. Никто в здравом уме не согласится светить агентуру, но, похоже, известно им куда больше, чем они говорят». «Информация о предполагаемом громком убийстве очень похожа на правду. Засада в Хантийском логове должна была стать идеальным поводом к войне, но она сорвалась». Нужно исходить из того, что у заговорщиков есть другой вариант. В столь важном деле иначе не бывает. В голове странника сама собой прокручивалась хронология событий. Нападение на танковый завод, появление выходящих из деревьев хантийских и пандейских диверсантов – Схватка диверсионной группы в лесу, обнаруженная позиция для засады. Даже сегодняшнее нападение на блокпост, уничтожение автомобиля с муниципалами и атака на бронеход тоже укладываются в схему, как лыка в строку. И в конце происходит оно, почти ритуальное убийство священной коровы. После него можно издать стон боли и крик ярости, а затем, пометуя о вполне очевидном участии хантийцев и пандейцев в нападении на спящий город, объявить непримиримую войну наглым агрессорам до полного их уничтожения. Вполне стройная получается схема, вполне стройная. но Вот только одно маленькое «но». Те самые портативные излучатели, которые есть у безвестного муниципального стражника и нет у шефа департамента юстиции. Этот туз кто-то придерживает в рукаве. Кто и зачем? Вот он, вопрос из вопросов. Странник вспомнил, как корчился на полу рутватада. Кому нужна была его гибель? Что нового мог рассказать этот парень? Да особо ничего. Ну, может быть, чуть подробнее изложить все, что он видит в своих галлюцинациях. За это не убивают. А уж если имелся способ утащить стражника прямо у нас из-под носа, какая бы оплеуха была контрразведки». Единственное разумное объяснение он знал больше, чем обычный стражник. Необходимо выяснить, чем именно он занимался на службе, не имел ли прямого доступа к фигурам, нас интересующим. Например, к программисту. Ведь кто-то же его охраняет? Пусть оперативники займутся связями покойного Ватады и изымут его дело из управы муниципальной стражи, установят наблюдение за родственниками. Да, кстати, надо распорядиться снять оцепление в лесу, оно уже бесполезно. Но вернемся к основному делу. Рассмотрим следующую версию. Высокий покровитель здешнего мэра не эгоист, банально желающий облегчить себе жизнь, используя портативный излучатель в качестве обезболивающего средства. Допустим, этот человек вынашивает более глобальные планы. Что, если, пройдя испытания, эти излучатели попадут к неизвестным отцам целенаправленно? Большая часть их – выродки, и тот, кто даст им избавление, станет настоящим богом, милующим и карающим. И грозный канцлер, глава совета, почтительно именуемый сподвижниками папой, будет первым, кто займет место в очереди. А невыродки? Невыродки не станут просто так смотреть и мириться с рабской преданностью прочих отцов какому-нибудь самозваному вождю. «А если не станут, значит, должны быть уничтожены», — с очевидной холодностью проговорил шеф контрразведки. И первый из них — Насач.